Глава 818. Внутри аукционный дом, как и снаружи, тоже выглядел пирамидой, с той единственной разницей, что если с улицы это была пирамида, направленная вершиной в небо, то внутри уходила на сотни метров внутрь земли. Таким образом, здание формировало нечто наподобие прямоугольного веретена. Дворяне и аристократы рассаживались на рядах алых скамей и столов. И чем ближе к сцене, где уже стоял местный аукционист, тем меньше людей могло поместиться за уменьшающимися рядами. Не трудно было догадаться, что чем ниже, тем выше статус сидящего, и следовательно, меньше мест. Всего при беглом осмотре Хаджар насчитал ровно девятьсот девяносто девять рядов. Что же, может, он не знал, и в этом числе существовала какая-то своя магия? Уже не первый раз он сталкивался с явлением, в котором присутствовало подобное значение. И куда нам? Буднично спросил Хаджар. С равным комфортом для себя он сел бы, как вплотную к сцене. Где, учитывая знакомые волосы и глаза, располагался императорский род, так и на самой границе с входом. Причем самое удивительное: чем ближе к сцене, тем менее вычурные и пестрые одежды с минимальным количеством украшений, а чем ближе к входу, тем цветастее в н е ш н е й дороже одежды и больше драгоценных металлов и камней. Это лишний раз доказывало, что тем, кто и так знает себе цену, не имеет смысла выставлять ее на всеобщее обозрение. Если сравнивать с борделем, то самые элитные его работницы всегда выглядят скромнее остальных. Им не надо надевать на себя ценник. Все, кому нужно, и так все о них знают. Те же, кто нет. стоят слишком низко на социальной лестнице, чтобы позволить их присутствия. Высший свет всегда казался хаджару в чем-то схожим с публичным домом. Те же нравы и мотивы, только с другими приправами. Третий ряд снизу. Дора повела их к лестнице. Всего их здесь было четыре, и та, по которой спускались друзья, на фоне остальных выглядела немного пустынной. Высоко забрались, присвистнул Хаджар. Энен, как и в большинстве случаев, продолжал сохранять невозмутимое молчание. Или наоборот, низко. При дворе никогда не поймешь, поднялся ты или тебя опустили, прогрохотало за спиной Хаджара. Тому не нужно было оборачиваться, чтобы узнать хозяина баса. Им, разумеется, был г е л х а т Один из младших наследников клана Вечной Горы, гигант, который, как и все его родственники, не выделялся бы своей с т а т ь ю разве что на фоне степных орков Ласкана. Приветствую, Хаджар. г е л х а т протянул руку. Хаджар ответил на жест. Может, не так давно они хотели лишить друг друга жизни, но жизнь сложная штука. Теперь они, возможно, могли считаться хорошими знакомыми, как минимум союзниками, объединенными одной целью. Поздравляю тебя с прохождением испытания башни сокровищ. Приветствую, Гелхад, ответил Хаджар. Его не самая маленькая рука буквально потонула в лапище гиганта. Да, Натан слухами полнится, да? На это великан лишь подмигнул. а н и с Идущая позади своего спутника сдержанно кивнула, а ее братец Том Динас и вовсе презрительно фыркнул. Странный он малый, этот младший наследник хищных клинков. Иногда может казаться надежным н е и з р о б к о г о десятка союзником и крепким воином, а затем вновь надменным аристократом, рядом с которым тесно из-за раздутого эго. Хочу предупредить тебя, хаджар. Аниз легко обогнув г е л х о д а поравнялась с Хаджаром. Все аристократы знают о том, что ты принес на аукцион, а сам император Морган отдал негласный приказ ни при каких обстоятельствах не покупать у тебя ядро. Когда аукционист озвучит цену, никто ее не перебьет, и ты уйдешь ни с чем. Хаджар не стал говорить о том, что прекрасно это понимает. Минимальная цена за любой артефакт всегда была одна императорская монета. Именно такой ценник на любой лот озвучивал аукционист, а суммы, порой достигавшие астрономических значений, целиком и полностью заслуга бьющихся деньгами адептов. Ну и еще работников самого аукциона. которые вовремя сливались столпой и подливали м а с л о в огонь денежной битвы, но это уже другая история. Спасибо за беспокойство, а н и с Но, наверное, ты бы не стала меня беспокоить по этому поводу, если бы у тебя не было другого предложения. Глаза а н и с слегка помрачнели. Ей, скорее всего, самой была неприятна эта ситуация. особенно учитывая то, что произошло между ними в г р э в е н д о р е мой, мой, она некоторое время боролась с собой, а затем выпалила. Глава хищных клинков готов предложить тебе полтора миллиона императорских монет, если бы не десять лет жизни в качестве бродячего актера уродца циркача, то хаджару бы точно не удалось сохранить нейтральное выражение лица. также как это не удалось никому из идущих рядом, все, включая Тома и Дору, выглядели как громом пораженные. Полтора миллиона императорских монет. Общая стоимость квартала беднейшего, но все же одного из семи великих кланов Дарнаса Небесного Ветра была куда ниже этой суммы. Вряд ли хищные крынки, при всей их неоспоримой мощи, могли распоряжаться такими суммами. Иными словами, через уста главы д и н о с а о в это предложение озвучивал сам император Морган. Заманчиво, только и ответил хаджар. Но прости, на кону стоит нечто куда большее, чем просто деньги. Деньги от Баса г е л х о д а задрожали ступени. Тысячи имперских монет — это деньги. Сто тысяч. Пусть и большие, но деньги, но полтора миллиона хаджар — это не деньги, это целая страна или армия. Да если бы мне, галхот осекся, покачал головой и замолчал. Больше шестеро д е п т о в не разговаривали. Они уселись в третьем ряду, где собрались младшие и старшие наследники аристократических кланов. Хаджар с удивлением для себя отметил то, что знает некоторых из них. Во втором ряду, как и положено, сидели непосредственно главы великих кланов. У некоторых, кстати, имелось по несколько жен, что не возбранялось законами Дарнаса, но порицалось в обществе сильных адептов. Узы истинного союза могли связать лишь двух адептов. Это всем известный факт. И бывали случаи, когда они связывали однополых адептов, но еще никогда нескольких сразу, так что подобные полигамные союзы были насквозь расчетными. В первом ряду, помимо императорского рода, включая самого Моргана, собрались еще и послы империй, а также некоторые люди, которых хаджар видел впервые. Одного из них он узнал благодаря описанию Оруна. И если и остальные были такими же, то получалось, что все они великие воины или, как их называли барды, великие герои Дарнаса. Всего, считая Оруна, в империи их было пятеро или около того. Один вроде пропал без вести, и еще двое считались умершими, но тел их никто не видел. Так что вполне возможно, что великих было и больше. Когда народ более-менее заполнил зал, аукционист, одетый в строгий черный к а м з о л взял слово: «Рад приветствовать вас на очередном подпольном аукционе». По традиции зал ответил гробовой тишиной. Сегодня мы представим вам лучшие из чудес нашей родины, и надеюсь... Каждый найдет что-то себе по душе, так что не о т к л а д ы в а я дела в долгий ящик. С гордостью представляя вам первый лот этого вечера, аукционист картинно взмахнул рукой и состоящего рядом пьедестала слетел серый покров. По рядам тут же пролетел восторженный шепот, постепенно переходящий в шквал голосов и даже криков. На подставке лежал классический меч с узким клинком. Вот только сейчас по лезвию порой пробегали синие всполохи. Рад представить вам божественный артефакт — меч синего ветра. Каждым взмахом, благодаря своим свойствам, он способен создать поток режущего ветра, равный по силе технике мечника уровня неба. Хаджар, возможно, единственный из всех увидел, как к нему повернулся император Морган и подмигнул. Глава клана хищных клинков поднял руку и произнес: сто тысяч имперских монет, сто тысяч раз, сто тысяч два, сто пятьдесят тысяч закричали сзади, сто пятьдесят раз, сто семьдесят тысяч прозвучало где то сбоку. Хаджар прикрыл глаза и выдохнул. Кто бы сомневался, что Морган будет играть грязно, но чтобы настолько. Проклятые интриги!